Двенадцать. Пространство Союза. Система Прайм. Альфа Прайма. Столица. Марьям Сус сидела в кресле второго пилота, рассматривая экран дальней связи. Пока он оставался пустым, и только тускло поблескивал огоньками готовности. Корса, собирающийся вывести хорька из последнего дальнего прыжка, следил за ней краем глаза. Девчонка была бледной, осунувшейся, кажется она даже похудела за время проведенное на койке но на ее характере это не отразилось едва придя в себя и выслушав все новости она тут же собралась встать и взять в обороты и посла и древний скин флин еле еле уболтал ее лечь обратно на койку морям была еще слаба долго сопротивляться не могла и с некоторым облегчением рухнула обратно на подушки но ближе к финишу когда серия дальних прыжков подходила к концу Капрал нашла в себе силы подняться и проявить характер. Все были поставлены на место. И Флинн, и нервничавший Гостером, притащившийся поклянчить у капитана «Золотой шлем», и даже дедок Хар, явившийся на шум. В результате агент военной разведки получила доступ к записям бортовых камер и обосновалась в рубке, просматривая видеобеседы с Илином взглядом стороннего наблюдателя. Корса уставший и державшийся исключительно на боевых коктейлях, испытывал двойственные чувства. С одной стороны, он был рад, что Мариям живая и здоровая, сидит в соседнем кресле и даже порой бросает на него взгляды, которые он расценивал как благожелательные. С другой, контроль со стороны прочих членов экипажа начинал утомлять. А сейчас предстояло самое сложное — прибытие в систему «Прайм». Система разряженной гипердрайв пуст — Стоит основной распределительный щит питания, обшивка на корме трескается, электропитание автоматических дверей на последнем издыхании. Но это все ерунда. Главное начнется после выхода из гипера. «Внимание!» — объявил Флинн по внутренней связи. «Две минуты до прибытия. Пассажирам оставаться в своих каютах». Учитывая, что всех пассажиров давно тошнило от долгих прыжков и что даже у самого Корса уже раскалывалась от боли голова, Напоминание было излишним. Все гражданские лежали на койках, переживая неприятные моменты прохождения через гипер. Выход. Харёк вывалился в обычное пространство и, сохраняя скорость входа в прыжок, понёсся вперёд. Флины не думал тормозить, но он прекрасно помнил, откуда улетал, поэтому решил прибыть в относительно удалённую от столицы точку. Одну из тайных свободных зон, которые не контролировали диспетчеры при этом она обычно была свободна от мусора пустая и тиха как безлунная ночь на сельской планете но не в этот раз черт выдохнул корса когда экраны выдали данные из запустившихся после прыжка радаров черт сус подалась вперед вцепилась в пульт лихорадочно переключая каналы связи на общей тактической карте зажигались и гасли тревожные огни когда системы фиксировали захват «Хорька» военными радарами. Впереди шел бой. Отсюда до самой планеты растянулось огромное поле боя. Корабли проносились сквозь пространство, поливая друг друга залпами энергетических орудий, стаями носились ракеты и гоняющиеся за ними облака противоракет. Датчики фиксировали вспышки энергии и выбросы высокотемпературной плазмы. И все прямо по курсу. «Торговый корабль «Хорек»!» Крикнул Корса, подключаясь к аварийному каналу диспетчеров Союза, который должны были слушать все профи. Торговый корабль Хорек терпит бедствие. Системы корабля полыхнули алым, показывая, что судно попало в прицел вражеских орудий. Сус лихорадочно барабанила по клавишам, пытаясь найти в эфире каналы спецслужб флота Союза. Флин включил на передачу все коды, которые были в его распоряжении. Харёк, как рождественская елка, полыхал визуальными огневыми сигналами торгового флота и рассылал на открытых частотах свои позывные. «Харёк!» — внезапно раздалось на аварийной частоте. «Вы там очумели? Куда прётесь?» По экрану скользнула легкая тень, намекая, что в опасной близости прошли несколько быстрых военных кораблей — истребители. «Союз!» — понял Корса и, обливаясь потом, вжал в ухо передатчик. «Торговый корабль «Харёк!» — отбарабанил он. «Следуем на Прайм». На борту полномочный посол Вака Гостером, Миссия Министерства иностранных дел. «Какая к черту миссия?» — воскликнул невидимый собеседник. «Немедленно тормозите и в дрейф, в параллельный квадрат, пока я вас не сбил». Флинн быстро застучал по клавиатуре, отключая маршевые двигатели и включая тормозные. Курсон тоже поменял. Истребитель швырнул ему пакет с координатами и вектором движения. «Капрал СУС, военная разведка», — выдохнула Мариам, подключаясь к голосовому аварийному каналу, «Кто на связи? Примите личный код». «Принимаю». После краткой паузы отозвался собеседник. Код подтвержден. «Требуется охрана и сопровождение. Прошу обеспечить». Выдохнула СУС, вколачивая что-то в клавиатуру. «Проверьте уровень доступа». Я... Невидимый собеседник фыркнул. «Капрал, откуда у вас приоритет уровня командующего станции? Откуда надо?» — отрубила СУС. «Союз еще существует? Субординация? Что за клуна надо на орбите?» Собеседник сердито засопел, но промолчал. Следуйте указанным курсом. До полного погашения скорости, наконец произнес он. Охрана и сопровождение осуществляются звеном истребителей Альфа. Красный лидер. Приоритет подтвержден. Открываю канал шифрованной связи. Примите код доступа. Корс, лихорадочно перебиравший настройки хорька, приспосабливая его к новому курсу лишь краем глаза, увидел, как Сус подалась вперед. Она вытащила личный коммуникатор, положила на пульт, развернула его, как маленький экран. По внутренней сети Харька она приняла пришедший пакет данных, и личный ком зажегся оранжевым светом. «Капрал Мариам Сус», — четко назвалась она, и шевельнула пальцами, вбивая личный код. «Голосовой канал открыт», — раздалась по громкой связи кома. «Капрал, доложите статус». «Миссия посольства, завершение. Прошу связь с адмиралом Аароном Хиршем», ответственным за миссию. «Сус!» — в динамиках раздался хриплый мужской голос. «Это Миррор. Хирш недоступен. Вы на Харьке? Скор со Флином?» «Так точно, адмирал Миррор», — Отчеканил Сус, расправляя плечи. «Я... Мы завершили миссию». Поразительно раздалось из динамика. «Мы вас уже похоронили, честно говоря. Удалось что-то найти?» «Да», — отчеканил Сус. «Мы нашли оружие, способное победить врага». Из динамиков раздалось хриплое дыхание. На его фоне было слышно, как сдвигаются столы или стулья. — Капрал Сус, — медленно произнес Миррор, — уточните информацию. — Нашли дрянь, — вмешался Корса, поняв, что это затянется. — Древний эскин, который обещает победить врага, потому что раньше уже дрался с ним. Все делишки с ним ведет посол Гостором, которого я позову в рубку, как только мы доберемся до Дока. Мария обожгла его сердитым взглядом, а в динамиках — Сдавлено булькнуло. «Флинн», — медленно произнес адмирал разведки, «с доками проблема. Нас тут война, знаешь ли. Тормозитесь до нуля, держитесь за одного курса. Истребители вас прикроют, тащите сюда вашего посла. Я соберу совещание. Контакт через десять минут. Но богом клянусь, шпана, если это шутка, я тебя наизнанку выверну. Капрал. На связи, — выдохнула Сус, показывая Корсу кулак. Оставайтесь на канале, связь на вас». «Обеспечьте присутствие руководителя миссии». «Так точно». Флинн слушал эти глупости в полухо. Он боролся с харьком. Не то чтобы боролся. Если бы это был кар, он бы сейчас выворачивал до упора рули, жал на педаль тормоза, пытаясь войти в контролируемый занос. Но это не кар. Одно дело нажать кнопку и запустить заранее записанную программу, другое поменять на полном разгоне вектор движения, да еще и с экстренным торможением хорошо истребителю шевельнул штурвалом а военные скин машины сам управляется с двигателями обрабатывает желание пилота дает команды системам другое дело грузовой корабль тут и штурвала то нет но ничего тоже кое что умеем десять минут пролетели незаметно флин как заправский гонщик сбросил скорость развернул хорька и погнал его по прямой линии в соседний квадрат управляя только тормозными движками Много команд пришлось набирать вручную и на лету делать расчеты. Нет, автоматика не подвела, конечно, сделала все она, но и надо было отдавать приказы, верные приказы. Когда капитан Харька, мокрый от пота, откинулся на спинку кресла и устало застонал, обнаружилось две вещи. Во-первых, Сус все еще болтала по кому с какой-то шишкой. Во-вторых, в рубке было людно, за спиной уже маячил кипевший от гнева гостром, а в дверях мялся хар. В-третьих, руки свело судорогой, а вдоль позвоночника ударил прострел защемления нерва или тип того. Не это вдобавок к раскалывающейся голове. Корса медленно поднялся из кресла, поглядывая на Сус, что-то набиравшую на своем коме с весьма сосредоточенным видом. Марям позвал он. «Все, затормозили». «Ага», — бросила та. «Сейчас президент подключится и начнем». «Но...» «Шлем!» — прошипел Гостером. «Шлем!» Корса с усталым видом скрутил Кукиш и сунул его под нос послу. «Капрал Сус! взревел тот, прошу обеспечить! Корса, не слушая их ругани, отодвинул плечом вакку и медленно пошлепал к выходу из рубки. Ему было плевать на президента, на посла и вообще на все. Ему хотелось лечь и умереть. Дальний прыжок через половину рукава, да еще сразу после всего, что было на планете, а потом на орбите. У каждого есть свой предел. Корса тошнила, болело все тело, голова кружилась, а мысли ворочались кислыми комками, как мокрая вата. Он начинал потихоньку отключаться от реальности. Боевые коктейли, обеспечивающие ясность мышления и бодрость, пошли в откат. Надо было немного перевести дух. Окрик Сус застал его в дверях. — Корса! — позвала она. — Пожалуйста, принеси шлем, это важно. Флин обернулся, смерил посла мрачным взглядом, потом тронул за рукав Харра. «Пойдем», — сказал он старику, — «отнесешь». Тот с тревогой заглянул в лицо капитана, покачал головой. «Дойдешь?» — спросил он. лишь махнул рукой, и оба медленно побрели по длинной трубе, ведущей трубки к кают компании. Флинт засыпал на ходу и держался на ногах только усилием воли. Когда вошли в его каюту, капитан Харька без лишних вопросов открыл сейф и вручил спутнику ценный трофей. «Отнеси», — сказал он, — «мне надо немного полежать». Хар подсокал языком, но согласился, что так будет лучше. Едва он вышел из каюты, Флин, даже не закрыв дверь, повалился на койку, со стоном, лицом вниз, в подушку. И зажмурился от удовольствия. Она еще хранила запах мариам, едва заметный, сладковатый, возможно, с примесью аромата подсохшей крови, но кого это волнует?» Корса обхватил подушку двумя руками, погрузил в нее лицо, как в мягкое облако, и отключился. Очнулся он от того, что кто-то тряс его за плечо. Не открывая глаз, Флинн пообещал вывернуть наизнанку этого кого-то, если он немедленно не уберет руку. Перед глазами еще вертелась черная дыра, в которую засасывало хорька, и он сам, привязанный к креслу капитана, почему-то яркими бумажными лентами. Корса. Флин застонал. «Этот тихий голос нельзя было игнорировать. Сволочи, знали, кого послать!» На щеку легла холодная ладонь. Капитан с трудом перевернулся на спину и открыл глаза. Над ним склонилась Мария. Ее лицо оставалось бледным, почти прозрачным. Зато синие глаза горели огнем. Золотые локоны свешивались к самому лицу Корса, и он не удержался, ткнулся носом в один из них. Сус чуть улыбнулась, погладила его по щеке. «Вставай, пират», — тихо сказала она. «Знаю, ты устал, но нам нужна помощь». «Что там еще?» — спросил Флин, приподнимаясь на локтях. «Опять галактику спасать». «Нужно отвезти Харька к резервной базе», — серьезно сказала Сус. «Там можно будет заправиться». Корса приподнялся еще чуть и потянулся к щеке Мариам. Та тихо фыркнула и приложила к его губам длинный палец, останавливая эти поползновения. — Вижу, силы тебя достаточно, хулиган, — сказала она. — Давай еще немного. Без тебя и без Харька не обойтись. Он скучает по тебе. Флинн на секунду замер, потом резко сел, схватил морям за руку и тихонько сжал. Да, он знал, что Харек по нему скучает. Он и корабль пара, которая чувствовала друг друга. Многие капитаны говорят о своих кораблях как о живых членах семьи, но почему она так сказала? Она не пилот. Ты дал мне доступ, — шепнула ему в ухо Сус одними губами. Но он медленно обрабатывает мои команды и не пускает в блок управления. Ну, на управление я правда не давал. пробормотал корс и окончательно проснулся. Подкалываешь, да? Есть немного. Сус улыбнулась. Трудно не заметить, как ты поглаживаешь панель управления и уговариваешь Харька что-то сделать. Очень надеюсь, что он у тебя не слишком ревнивый ха вздохнул Флин. Ладно, шутки про капитана и корабль устарели лет сто назад. Пойдем. Капрал поднялась. Серьезно, там идет совещание, но нам правда нужно отвезти Харька на базу и заправить гипердрайв. Подожди, сказал Флин, поднимаясь на ноги и следуя за ней к выходу. Заправить? Мы куда-то летим? Я куда-то лечу. Боюсь, что так. На ходу через плечо бросила Сус. «Совещание еще идет, но ясно, что союз в большой беде. Основной флот ушел от планеты, прыгнул к базе врага. Нужно будет его догнать, а у Прайма не осталось кораблей с таким запасом хода. Да что за. простонал Флинн, топая по коридору. Мар, мне надо поспать, я плохо соображаю. Главное, доведи Харька до станции заправки, серьезно сказала Сус. Твой гипер будут заправлять несколько часов, вот и отдохнешь. Флин буркнул нечто неразборчивое стараясь удержать в себе рвущиеся с языка крепкие словца и шагнул вперед. У входа в рубку почти в коридоре стояли каджанка и специалист по культурам. Стояли тихо, вытянув шеи, прислушиваясь к разговору, доносившемуся из рубки. Сус и Корса протиснулись мимо них, зашли внутрь. В центре, держась за спинку кресла капитана, стоял Гостером с уже нацеленным на голову золотым шлемом, За его спиной торчал хар, сверливший ему затылок суровым взглядом. Увидев Корса, он многозначительно кивнул и чуть тронул карман, в котором лежал пистолет. «Молодец, дед! Следит!» «Это не поможет!» — низким голосом произнес Гостерум. И Флин почувствовал, как у него на затылке волосы становятся дыбом. «Даже если ваши корабли уничтожат главную базу врага, Его части останутся в нейронных сетях захваченных людей. Мне нужен полный контакт с его центральной сетью. Непосредственное подключение, точка входа. Доставьте меня к нему. Только так я смогу проникнуть в центральную нервную систему противника. Отрежу его от связи с захваченными людьми, не дам ему скрыться и бежать. И выжгу изнутри. Тогда можно будет уничтожить ядро, разорвать связь с гиперпространством. Корса, растирая и без того покрасневшие глаза, обошел посла, уселся в кресло и принялся переключать экраны. Да, СУС держала харька на связи с какой-то военной диспетчерской. Военные уже выдали готовый курс к базе, видимо, временный, бултыхавшийся в открытом пространстве. Это недалеко, прыгать не придется. Ну и слава небесам, весь барабан движков сухой, как лист. Правда, есть запас в последнем бустере, но это на крайний случай. Его лучше не трогать и даже не вспоминать о его существовании. Приятно знать, что он есть, но все расчеты лучше строить с тем, что осталось на руках, а не надеяться на последнюю каплю топлива». Фальшивый Костером бормотал над духом, но Флин не обращал на него внимания. Он сосредоточился на курсе и программировании хорька. Сус опустилась в соседнее кресло и прислушалась к беседе. Картинок на экране не было, беседа велась только по голосовому каналу. Но, судя по всему, на том конце было много народу. «Мы готовы поддержать ваш план», — раздался мягкий женский голос. «К сожалению, в настоящее время возможности нашего флота ограничены. Наши ударные отряды уже находятся в пути. Кораблей, способных догнать их, у нас нет. Потребуется время, чтобы выяснить возможности уцелевших заправок и проложить курс для кораблей меньшего радиуса действия, чтобы они могли заправиться на половине пути. — К этому времени ваши ударные силы будут разгромлены, — прохрипел Гостерум и откашлялся. — Конечно, они нанесут значительный ущерб оборонительным сооружениям врага, но не уничтожат его. — Есть ли какой-то иной способ соединить вас с сетью врага? Из динамика раздался мужской голос. Захваченные в плен одержимые... Подбитые корабли противника. «Нет», — отрезал Гостерум. «Я должен коснуться его, слиться с ним. Едва я трону его периферийное устройство, он тут же обрубит связь и приготовится к моей следующей атаке. Нужен решительный удар, быстрый и внезапный. В самое сердце, пока он не понял, что я уцелел. Мне нужен источник». «Что возвращает нас к вопросу о корабле?» — спокойно произнесла женщина. «Капитан Флинн. Корса, заглядевшийся на показатели выгорания основных дюз, получил удар ногой по щиколотке от Сус и вскинул голову. — А? — Капитан Флинн, похоже, в настоящее время ваш корабль — единственный транспорт, подходящий для быстрой доставки команды к нашим ударным силам. Что нужно вашему кораблю, чтобы это осуществить? Сус ткнула его пальцем в локоть, сделала страшные глаза и бесшумно одними губами произнесла. — Президент! — Корса кивнул. Он и так догадался. Насталось собраться с силами и призвать на помощь все бодрствующие нейроны, уцелевшие в голове после этих бесконечных прыжков. «Прежде всего, госпожа президент», — сказал он, «прошу вас закрыть мой контракт с адмиралом араном Хиршем. Вся работа по договору я считаю выполненными». «Что?» — раздался другой голос, а Флин заработал очередной пинок в лодыжку. «Договор», — медленно произнесла президент. Сделка. Аарен упоминал об этом. Вы уверены, что выполнили свою часть? Более чем, сухо произнес Флин, члены экспедиции доставлены по адресу и возвращены обратно домой. Других задач передо мной не ставилось. Понимаю, веско сказал президент. Что ж, я, Магда Олакин, исполняющий обязанности президента Союза систем, объявляю выполненным договор с государственным служащим адмиралом Арном Хиршем, заключенный от имени Союза систем. «Благодарю вас, госпожа президент!» Собрав в кулак все свои терпения, продолжил Корсо. «Теперь мы можем вернуться к вопросу транспортировки?» Спокойно произнесла президент. На заднем плане возникли какие-то легкие шумы. Если бы это не был открытый канал с президентом, Флинн бы поклялся, что кому-то там зажимают рот. «Дальний прыжок», — пробормотал он. «Вероятно, по координатам из меморандума Роуза. Что ж, полной зарядки моих двигателей хватит». Отсюда до края даже ближе, чем до «Красного лотоса». «Полная перезаправка», — сказала Кин. «Техническое обслуживание, припасы. Что еще? Деньги, звания, чины». «Я еще не сказал, что возьмусь за эту работу», — медленно произнес Корса, чувствуя, как усталость снова опускается на плечи свинцовым плащом. «Корабль может отвезти и другой капитан», — вмешался холодный резкий голос. Флин, конечно, ощутил угрозу в этих словах. «Кто-то из ведомства СУС», — решил он. Это для них характерно. — Пожалуйста, — фыркнул он. — Много у вас осталось пилотов, способных водить грузовик с барабанным типом гипердрайва. И не просто водить, а сделать дальний прыжок почти наугад, управляясь со всей этой старой рухлядью без помощи ваших волшебных военных эскинов. Господи, да у вас хоть осталась система заправки, способная меня заправить. На заднем фоне снова раздалась волна шорохов. Там, видимо, шла горячая дискуссия. Сус мертвой хваткой вцепилась в запястье Корса, но тот в ответ лишь ласково похлопал ее по холодным пальцам. Мол, не волнуйся, крошка, сейчас все разрулим. Я так понимаю, медленно произнесла Кин, и в голосе ее хрустел лед. Вы хотите заключить новую сделку. Ваши условия? Корса поднял взгляд на Маря. Она сидела неподвижно, все еще держа его за руку бледная, взъерошенная, с горящими голубыми глазами, и смотрела на него, как на сумасшедшего, опасного, резкого, способного выкинуть безумный фортель. Прямо сейчас. «Я возьмусь за этот рейс», — сказал Корсан, не отводя глаз от бледного лица Сус. «Если мы выживем, вы отстанете от меня. В принципе, никаких контрактов, никаких новых спасений галактики. Я пробовал, а мне это не понравилось». Вы расплатитесь по первому договору, спишите все мои грехи, сотрете мое личное дело и забудете мое имя. Мое и членов моего экипажа. Никаких преследований, никаких претензий. Чистый белый лист. Словно меня вообще никогда не существовало». Глаза Сус распахнулись еще шире. Она сильнее стиснула пальцы, чуть не сломав ему запястье. Свободной рукой Корса потянулся к ней. Предложил свою ладонь, будто приглашал пойти за собой. Хватка капрала разжалась, плечи Сус расслабились. Она стрельнула взглядом в сторону динамика, а потом схватилась за протянутую руку Флина, решительно и горячо сжала ее. Ее глаза блестели. Сердце Корса чуть не остановилось. Да, он не ошибся. Вместе до конца, и будь что будет, из нее выйдет превосходный пиратский капитан. Ей нужно только дать шанс быть самой собой, а не наследницей всех этих замшелых адмиралов, капитанов, служак. — Ну что же, — медленно произнесла Кин, думаю, на этом и готовы пойти. Разумеется, только во имя спасения Союза Систем. Ее голос так и сочился ядом сарказма, и Корса это оценил. Эта пиратка уже давно и прочно сидела на своем капитанском мостике. — Решено, — твердо сказал он, — поворачиваясь обратно к экранам хорька. «Сделка!» «Так что вам потребуется?» спросил другой голос. «Прямо сейчас. Перезаправка гипердрайва, обслуживание основных дюз, проверка топливной системы, замена распределительных счетов питания генераторов поля, запасные генераторы, полная загрузка рабочих газов и жидкостей, в общем, полный фарш. Сделайте, что сможете за время заправки». «Экипаж», предположил кто-то еще. Мы думаем направить дополнительную команду. Да сейчас, отрезал Корса. Никаких ваших громил на борту моего корабля, иначе сделка отменяется. За мной присмотрит ваш капрал. К ней я хоть уже привык. И еще. Гражданских заберите с корабля. Харт тронул капитана за плечо. Ну разве что этого специалиста по вооружению оставьте, сказал Флинн. Дед тоже за мной присмотрит. А Он тоже вроде госслужащий из вашей банды. Все язвительно осведомился динамик. А, вспомнил Флинн, труповозку и полный клининг помещений. Уборщицы у вас во флоте остались? Найдем. Кратко сообщил собеседник. Тогда отправляемся, сказал Флинн. Нечего тянуть адмирала за фуражку. Он быстро ввел необходимые команды, запустил процедуру старта. Харек тихонько полыхнул двигателями, разогреваясь. Полчаса на половинной скорости света. Это он выдержит, тут недалеко. Нужно еще немного потерпеть. Несмотря на бодрый вид, Корса чувствовал, что его вырубает. Последние силы ушли на беседу со сборищем этих клоунов. Он уже плохо понимал, что творится в рубке, и сосредоточил остатки внимания на управлении кораблем. Спохватившись, выдал СУС абсолютные права на управление харьком. а горяно все огнем, учитывая, что на борту инопланетный супервзломщик и скин такие права теперь можно всем подряд раздавать. — Капрал Сус, — пробормотал он, — попрошу очистить рубку от посторонних. Если требуется продолжить беседу, то переведите сигналы на личные коммуникаторы и отправляйтесь в кают-компанию. За спиной стало шумно. Мариам, судя по всему, стала выталкивать всех из рубки. Корса лениво подумал, что надо бы стащить шлем с посла, но потом решил, что это не его проблема. Сейчас у него другая задача. Доставить харька на заправку — не отрубиться. И самое важное — не перепутать, в каком порядке.